Книга вторая. Наперекур семь невзгодом на зло своей горькой судьбе выжила Лешка Быстрыков. Уцелел на Белом свете. После гибели коммунистов Васюганская коммуна просуществовала несколько дней. Похоронив на Белом яру Романа Быстрыкова и братьев Степиных, коммунары сошлись на собрание. Все понимали, потеря невосполнима. Среди коммунаров не было никого, кто, подобно Роману Бострыкову, принял бы на свои плечи тяжелое бремя руководства. На это и рассчитывал белогвардейский полковник Касьянов. Некому было вести коммуну, не оказалось разума, который направлял бы всех к единой цели. Да и кто мог поручиться, что не повторится пережитое, а к чему новые жертвы? Иван Солдат предложил вернуться назад на родину, благо там целые избы, а поля и огороды не успели еще зарасти бурьяном и чертополохом. Полдня коммунары судили-редили, с болью в сердце, со слезами на глазах, с возгласами проклятия убийцам, люди проголосовали за роспуск коммуны и возвращение на старые места. Естественно, стал вопрос об Алешке Бастрыкове и мочки Степиной кто-то предложил хлопотать об устройстве сирот в детский дом. Но Иван-Солдат с Ариной не согласились с этим. В один голос они заявили, что берут их в свою семью. «Пока руки мои держат топор, на хлеб, на соль заработаю. А там, гляди, мало-помалу сами подрастут», — сказал Иван-Солдат. Благородство его оценили, спорить не было смысла. Алёшка с Мочкой стали как брат с сестрой. Иван-солдат поселился в своей старой покосившейся избе на самом краю деревни Песочной. И Арина, и в особенности сам Иван, жалели сироток. Своих детей у них было шестеро, два сына пропали без вести на фронтах Первой мировой войны, а девки повыходили замуж, жили в других селениях, мыкали горе, каждая по-своему. Года через два после возвращения с Васюгана Иван-солдат стал прихварывать – Как-то раз подрядился он срубить новый дом в соседней деревне. Ушел туда на своих ногах с топором за пояской, а вернулся на чужом коне в санях мертвый. Арина поголосила на могиле и уехала к дочери возиться с мучатами. С той поры Алёшка с Мочкой пошли в люди. Мочка была года на четыре постарше, по самостоятельнее, попала сразу в хорошие руки. Жили неподалеку от песочной в селе Малое Жирово. Молодой учитель с женой тоже учительницы. Были у них маленькие дети. Взяли они мочку в себе нянькой. Учителя помогали девушке, занимались с ней по школьной программе. Между делом обучилась мочка грамоте, полюбила книги. Оказалась способной. Знания схватывала быстро. Запоминала все с первого объяснения. Решили учителя устроить Мочку в город. Она поступила в вечернюю школу для взрослых. Днем работала, где и как придется, уборщицей в краеведческом музее, грузчицей на пристани, и стопницей в клубе железнодорожников. Никакого труда не боялась девушка. Понимала, что иначе не сможет учиться. А учение стало целью ее жизни. Судьба Алёшки Быстрыкова была горше. Когда Иван-солдат умер, мальчишка пошел в подпаски. Кормили его крестьяне подённо. День одна хозяйка, второй другая. И так пока не дойдет до последней избы. За время посьбы раза три гостевал Алёшка в каждой избе. Ночевал где придётся. То во дворе, в телеге, то где-нибудь на старой соломе у авинов и амбаров. Случалось спать и просто на земле. Над черемухами ветками в полисаднике церкви. В теплое время ночевка не задача. Недаром говорится, что летом каждый кустик ночевать пустит. С наступлением осени после покрова Алешка нанимался в работнике. В первые годы сиротства брали его почти из жалости. Паренек был невидно, хилый, слабосильный. Именно в эту пору кто-то назвал его Горемыкиным. Кличка так привелась, что заслонила отцовскую фамилию, прилипла навсегда. Даже в сельсовете в списке Алешка был записан с двойной фамилией. Бастрыков и в скобках он же Галимыкин.